Вместо финала. Весна начнется в феврале. Мы встретились в центре Москвы. Две хрупкие женщины и я. Дамы готовили путешествие по Тоскане и случайно вышли на мою страничку в Фейсбук. Фейсбук принадлежит компании Мета и признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации. Мы весело щебетали в переполненной шоколаднице о погоде и природе, Я потела в моем термобелье, которое специально купила в поездку по России, но суровая зима меня так и не догнала. Переговорив обо всем, а больше присмотревшись ко мне, сопровождающие московской группы решили, что я им подхожу и что нам будет удобнее и быстрее общаться в общем чате, который они создали накануне. Расцеловавшись и раскланившись, мы разбежались по делам суетной и энергичной столицы России — Вечером того же дня у меня призывно дзынькнул телефон. Заглянув в WhatsApp, я обнаружила, что девочки добавили меня в общий чат, который назывался «Весна начнется в феврале». Невероятный литературный посыл прямо в сердце и бесконечная вера в прекрасное путешествие. Так и покатило. Мы сидели в небольшой часовенке перед светящимся хрустальным гробиком, в котором пожелтевшее лицо мумии улыбалось нам беззубым ртом, высохшая голова была украшена венком, сухие ручки-палочки аккуратно сложены на светлых шелковых одеждах, придававших некий контраст и театральность алтарю с реликвиями Святой Зиты из Луки. Наши десять дней путешествия по Тоскане подходили к концу. Символично, правда? Опять святая женщина. Наш путь начался с одной святой и заканчивается другой святой. Попытались вспомнить все их имена. Не сразу вышло. Все подустали от информационных потоков. Святая Бона Пизанская, святая Екатерина Сиинская, святая Агнеса из Монтапульчана, святая Фина Чиарди, святая Зитта из Луки. У каждой мы постояли в церкви перед алтарем, заглянули в гробики или мощевики с реликвиями, полюбовались фресками, иконами, картинами их добродетели прославляющими. Поломницы, абатисы, проповедницы, служанки, каждая со своей историей, со своей судьбой. Волшебницы, феи, исцелительницы, помощницы, путеводные звездочки в темном ночном небе. Каждая в очередной раз раскрывающая Символ христианских добродетелей только по-своему, со своей харизмой, мелодией, настроением. Личная история, вплетенная в человеческую веру в чудо, обретшая плоть, кровь, женское лицо, историю, место культа. Все о том же, о спасении, о мама миа разложенной на молекулы и атомы. И пальчиком по мрамору лабиринта просто так забавы ради, потому что не страшно, выход есть, и нити всех орядно, рассыпью млечного пути в небе. У Вселенной тоже женское лицо. Хватит зиму чествовать, пора весну красну встречать.